На другой день я снова приехал к Богданову, чтобы посмотреть последние его этюды, как обещал накануне. Они оказались неиспорченными от катастрофы в дороге, и в а н Петрович горделиво говорил, «Вот они, вчерашние, свеженькие. Смотри, что натворил. По врагу и снегу вечерние теплые лучи скользят. Каково?» «Нет, брат, весна тут есть, что не говори». «Только видишь ли, сам я сознаю, что здесь надо было бы сильнее взять, громче крикнуть, а у меня голоса не хватило. Или тут? Поэтичнее. Но я не поэт, а протоколист. С подлинным верно и больше ничего. Да и то, оказывается, что у поэтов и неправда вернее протокола». Но что поделаешь, ничего большего я из себя выжить не могу. Я е с т ь как е с т ь и таким, видно, я останусь. Но повторяю, что и то маленькое, что у меня есть, счастье, и для маленьких людей есть и у меня чем поделиться. А ты как думаешь? Еще что скажу тебе. То, что меня придушило здесь... Я скинуть с е б я не могу. Прошли мои годы, а доживать приходится, Вишь, в какое время. Война, ужасы. Он еще хотел что-то говорить, Но тут случилось чудо. Небо было затянуто тяжелыми тучами, И вот перед заходом солнца Тучи, как веки у засыпающего человека, Неожиданно раздвинулись, В щель между ними выглянуло лучистое красное солнце, точно всевидящее око. От него понеслись по земле каленые стрелы и зажгли в с ё что попадалось на их пути. Задрожали и заискрились невидимые до того стекла фонарей у железнодорожных стрелок. з а л е л и серые тупиковские домишки и сразу запылали пожаром их окна. т р е л ы пронизали из стекла богдановской квартиры и превратили ее в сверкающий радужный дворец. И все, что не стояло в комнате, не висело на стенах, залилось феерическим светом. Красные лучи дробились на ф и о л е т о в ы й боролись с зелеными рефлексами, и вся гамма непостижимых тонов разливалась и наполняла жалкое жилище художника, необычайной красочной симфонией. Неузнаваемыми стали этюды на стенах. Они засветились волшебным светом и заиграли всеми о т л и в ы м и перламутра. Залитый алыми лучами, с золотой теперь заплатой на рубахе стоял среди комнаты торжествующий Иван Петрович, Подняв вверх указательный перст, он победоносно говорил «Смотри, смотри, каково в нашей стране бывает, я об этом говорил, вот оно, волшебство природы, вот что надо в искусстве, торжество великого праздника, одеяние и с п о р ч и злата, смотри, что делается, солнце жжет мой снег, горят воды, да-да, видишь». Пробуждение! Видишь, как у девушки лицо запылало. Вот как бы ей жить надо, а не киснуть под жалкой березкой. И нам, чтобы сделать что великое, надо загореться вот таким огнем. Верно, брат, и я, малый человек, понимаю все это.